Глава 9. Гость дома Могриан. Часть 5. Если бы Ян не упомянул ранее, что это был Духовный Волк, люди наверняка подумали бы, что это просто щенок. Щенок с неожиданно острым взглядом. Именно так он и выглядел. В моей прошлой жизни я мог вызвать зверя гораздо больше. Но для его текущего резервуара маны и этого было достаточно. Иначе он разом истощил бы всю свою ману. Именно поэтому магия призыва не так уж известна. 90% магов навсегда оставались на уровне первого класса. Так что для большинства магов призыв был лишь забавой, когда им хотелось полюбоваться милой магической зверушкой и поиграть с ней. Ух ты! Никогда раньше не видел подобной магии. Как насчет тебя? Ты ведь бывал в столице. Можешь не говорить. Конечно же, я видел такое прежде. О! Солдаты тут же завели разговор о магии. Это заклинание весьма впечатлило их. «Иди сюда!» Ян подозвал Духовного Волка туда, где остались следы крови. Он даже к хозяину подбежал в типично щенячьей манере. «Эти запахи можешь отыскать, куда они ведут?» Духовный Волк принялся обнюхивать место. Он пытался отыскать следы пропавших людей по запаху. «Господин Мак. «Говори!» «Мне жаль вас беспокоить, но мы уже выпускали гончих. Но даже они не смогли найти путь. Гоблины, должно быть, использовали какие-то отвлекающие запахи, чтобы сбить их со следа. Так что, может быть, бесполезно пытаться отыскать их по запаху». Не желая возражать напрямую, произнёс рыцарь. В словах рыцаря был смысл. Однако... «Люди говорят, что нюх собак в сотни раз лучше человеческого. Верно». Вместо прямого ответа, в свою очередь, спросил рыцаря Ян. Да, так я слышал. Онюх нюх двуногих волков в сотни раз лучше собачьего. Это... это правда? Я читал об этом в книге. Да. Все о магии. Это довольно известная книга, вы знаете? Архимаг Люк написал ее. Я... я знаю об этом, но... «Он говорит с такой уверенностью, но вся эта уверенность взята из книги?» Рыцарь посмотрел на духовного волка. Мило сопя, тот с умилительной серьезностью вынюхивал следы. «Только посмотрите, как мило он шагает своими маленькими лапками!» «В самом деле, это существо?» Все-таки он сказал, что прочитал об этом в книге. Ну, рыцарь знал, что эта книга действительно знаменита. Даже сам рыцарь читал ее. В этой книге было описано множество видов магии, она была написана легендарным магом, но все же... Черт возьми, можно ли действительно довериться этому Яну? И пока рыцарь терзался сомнениями, которые становились все больше с каждой минутой... <связывающие> Духовный волк перестал принюхиваться и завыл. Выглядело так, словно он приглашал следовать за ним. Так и было. «Давайте выдвигаться!» Все, включая Яна, пришли в движение. Духовный волк указывал путь. Он деловито двигался вперед, отыскивая скрытые следы. Примерно так должно было выглядеть развитие событий в его прошлой жизни. Маг, ответственный за проведение тестов, Марка, также должен был выбрать подобный путь. <звук> Щенок неотступно бежал через лес. При виде его лесные звери сразу разбегались во все стороны. И магические звери не были исключением. Хоть он и был щенком, он все же был духовным зверем. Пусть даже он и выглядел так, словно любой зверь способен одним махом проглотить его, даже не разжевывая. Дыхание солдат уже стало совсем тяжелым. Они углублялись все дальше и дальше в лес. Если они заберутся совсем в глушь, то так можно и потеряться. Когда они уже начали переживать, а смогут ли самостоятельно вернуться? <гвы> Духовный волк внезапно остановился. Не просто остановился, а принял предупреждающую позу. Стоять! Рыцарь-ветеран остановил остальных. Все пригнулись. Я осторожно выступил вперед. Долина? Перед ними простиралась большая долина. Она была настолько глубокой, что никто не остался бы цел, упади он вниз. На другой стороне крутых скальных стен, окружавших долину, была пещера. Идеальное место для логова. «Посмотрите! Посмотрите туда!» В спешке закричал один из солдат, смотревших вниз в долину. Лица всех сразу побледнели. «Как такое возможно? Гоблины...» «На самом дне долины...» Им открылось самое шокирующее зрелище. Я даже не могу сосчитать, сколько их там. Там собрались гоблины. Эта простая фраза в точности описывала ситуацию. Проблема была в их количестве. По первому взгляду, там было больше пяти сотен гоблинов. В этот момент... Раздался низкий грохот барабанов, и гоблины сразу пришли в движение. Они быстро сформировали круг с пустым пространством в центре. Также они сделали проход, ведущий в центр. Словно тренированные солдаты, они двигались быстро и четко. Ш что это? С той стороны, куда сразу обратились все взгляды сквозь ряды гоблинов, по пути, который они создали, двигался неизвестный монстр. хоп -гоблин? В этот раз Ян также был удивлен. Большой, сравнимый размерами с взрослым мужчиной и светло-розовой кожей. Это должен был быть Хоп-гоблин, о которых Ян уже вспоминал недавно. «Но как?» хоп обитают только на южных великих лугах. Это Ян узнал давным-давно. Но теперь оказалось, что он ошибался. «Так значит, он и выступает в роли их лидера». В чем он точно мог быть уверен, что это он правил простыми гоблинами словно король король всех гоблинов в этих горах. И снова начали бить барабаны. Из пещеры на той стороне долины появилось еще больше гоблинов. Они вышли из пещеры с какой-то ношей. Лорд! подскочив, произнес рыцарь ветеран. Тем, что несли гоблины, без сомнений был местный лорд. «Он еще жив? И наш капитан?» Там был не только лорд этих земель, но и его сын Лаби Могриан, Джеймс, капитан рыцарей Могриан, а также выжившие солдаты и рыцари. Все они были скованы и брошены в центр толпы гоблинов. Крики сотен гоблинов сотрясли долину. Они начали бросать грязь беспомощных людей. Вся долина была охвачена ненавистью и безумием. Вот-вот должна была начаться расправа над людьми. Старший рыцарь выхватил меч. Остальные поступили так же. «Мы должны защитить нашего лорда!» Ряды воинов начали осторожно приближаться к обрыву, чтобы спуститься по скалам вниз в долину. «Вы все там умрете!» Сказал им Ян. Там было слишком много гоблинов. В этой битве им ни за что не победить. Но мы же не можем просто сидеть здесь и ничего не делать! Естественно, они даже не стали слушать. Все словно с ума сошли, увидев лорда. Впрочем, Ян этого ожидал. «Просто стойте здесь и смотрите!» «Что?» Это были последние слова Яна. Он двинулся вниз, в долину, без каких-либо колебаний. Г господин Мак! В полном шоке закричал старший рыцарь. «Падение пера!» Он не стал карабкаться по скалам. Он и правда, в буквальном смысле, спрыгнул вниз. А это значило, что он неминуемо разобьется. «А?» «Но я не разбился!» Вместо этого он спускался медленно, двигаясь по диагонали, оставляя след за собой. Это был эффект, замедляющий падение магией. Я, Я должен, должен приземлиться в правильном месте. правильном месте. Прямо посреди толпы гоблинов. В непосредственной близости от лорда, его сына и остальных рыцарей-солдат. Ему нужно было прикончить всех гоблинов одним ударом. Если выжать максимум силы из кольца, это было возможно. Большинство из них расположились в идеальном для этого построении. Мне нужно будет использовать всю свою мощь, исчерпать свой резервуар маны до самого дна. Ян начал собирать ману. Поток маны потек в его правую руку, собираясь в замораживающую всю энергию. По мере того, как магия набирала мощь, снежинки начали танцевать в воздухе. По мере приближения, крики гоблинов становились все громче. Уникальные крики гоблинов, похожие скорее на скрежет металла. Их было очень неприятно слушать. «Еще немного...» Он уже мог ясно видеть лорда и остальных. И все же, пока между ним и людьми еще оставалась некоторая дистанция. «Еще немного...» Он был уже почти рядом с ними. Он быстро направил поток маны к ногам. Так он мог справиться с ударом при посадке. «Кя?» Один за другим, все больше гоблинов замечало его. Человека, что медленно спускался к ним с неба. Хоб гоблин сжал в руке свой топор. «Отмена!» Ян начал стремительно падать, поскольку отключил магию падения пера, действующую на него. Но все было прекрасно. Дистанция между ним и землей была не такой большой, и он уже укрепил ноги при помощи маны. Теперь оставалось сделать лишь одно. Лорд, который уже потерял всякую надежду. Его молодой сын и остальные солдаты. Перед ними внезапно приземлился Ян. Замораживающий. После приземления Ян тут же положил руку на землю. «Взрыв!» То самое заклинание, которое Ян использовал на тренировочной площадке ранее. Однако теперь радиус действия полностью превысил изначальный уровень. Замораживающий взрыв. Волна замораживающей энергии разом поглотила всех гоблинов. Она была куда сильнее той магии, что Ян использовал на тренировочной площадке ранее. Это было результатом использования каждой крупицы маны, что была у Яна. Вся долина, раньше заполненная яростными криками гоблинов, превратилась в настоящий ледяной ад. И крики сменились воплями отчаяния и боли. Это... Сила истинного мага, которую раньше они могли представить лишь только по книгам. Разведчики могли лишь наблюдать за силой, бушующей внизу в долине. Они буквально потеряли дар речи и могли лишь ошеломленно хлопать глазами. Все оружие в их руках показалось бесполезными игрушками. «Сила... мага?»